Я улыбнулась ему в ответ. Он действительно был очень мил со своими русыми локонами и ямочками на щеках. «Халло!» «Халло, Квендолин!» — ответил Роберт. «Нет причин для такой чрезмерной радости от свидания!» Доктор Уайт потряс черной повязкой для глаз. «О нет! А это-то зачем снова?» «Нет причин доверять тебе!» — ответил доктор Уайт. «Ах! Давайте сюда, вы, грубиян!» Мадам Рассини вырвала платок у него из рук. «На этот раз никто не испортит мне прическу!» «Собственно говоря, жаль». Мадам Рассини лично и очень осторожно завязала мне глаза. Ни один волосок не был смят. «Счастья тебе, малышка!» Пожелала она, когда доктор Уайт вывел меня наружу. Я помахала на прощание вслепую. И снова у меня было неприятное чувство наступать в пустоту. И тем не менее, дорога постепенно становилась знакомее. Но на этот раз меня предупреждал Роберт. «Еще две ступени, а теперь налево, через потайную дверь. Осторожно на пороге. Еще десять шагов, и начнется большая лестница». «Это удивительно великолепный сервис». «Большое спасибо». «Только без иронии», — сказал доктор Уайт. «Почему ты можешь меня слышать, а он нет?» — озабоченно спросил Роберт. «К сожалению, я этого не знаю», — ответила я, и сочувствие буквально переполнило меня. «Может быть, ты хотел бы ему что-нибудь сказать?» Роберт молчал. Зато доктор Уайт заметил, Гленда Мартрос была права. «Ты действительно разговариваешь сама с собой?» Я пощупала рукой вдоль стены. «А, я узнаю эту нишу. Сейчас будет одна ступенька, да, вот она, а через двадцать четыре шага повернем направо». «Ты считала шаги?» «Только от скуки. Почему, собственно, вся такой недоверчивый, доктор Уайт?» «О, это совсем не так. Я вполне доверяю тебе. Пока еще» потому что в настоящий момент ты в некоторой степени хорошая, самая многое настроено непонятными идеями твоей матери, но никто не знает, что из тебя будет, и поэтому я очень неохотно буду видеть, что ты знаешь местонахождение хронографа». «Да эти подвалы не могут быть такими уж большими», – заметила я. «Ты не имеешь представления», – сказал доктор Уайт. «Мы уже теряли здесь людей». «Правда?» Да. И в его голосе промелькнул проблеск смеха, и поэтому я поняла, что он просто шутит. И «Некоторые целыми днями плутали по ходам, пока, наконец, находили выход».